Глава 12 Сознание вернулось, рывком-пинком вытолкнув меня из такой умиротворенной спокойной бездны, в этот жестокий и мрачный мир. Какофония разномастных цветных оттенков, звуков и запахов тут же оглушает и дезориентирует, а болевые рецепторы визжат от шока тупой пилой, играя по нервам. Неожиданно чье-то небольшое усилие с легкостью заглушает все сигналы отключает чувства. А в голове раздается знакомый тревожный голос. «Сергей, ты только не нервничай, все в порядке». «Да уж, не нервничай. Придя в себя, я чуть от боли не умер. Давай, ускорь регенерацию, ты же можешь». «Я с самого начала работаю над этим. Но если бы все было так просто...» Оборвавшаяся фраза требует продолжения, но Лума почему-то молчит. И это молчание давит и нервирует меня. «Ну, продолжай!» — потребовал я. «Да тут как бы...» — задумчиво бурчит Нэнью, но затем торопливо переводит разговор на другую тему. «В общем, мы взломали центральное ядро, теперь эскин считает нас полноправными хозяевами линкора, а это значит, что корабль полностью в нашем распоряжении». «Я, конечно, рад, но это совершенно не то, что я хочу сейчас услышать. Настойчиво требую я продолжения совершенно иной волнующей меня темы». «Урхи и Алеринец живы и даже не ранены. Система самоуничтожения линкора отключена, и кроме меня ее больше никто не сможет активировать. Основная масса в вукзладов заблокирована на нижних палубах. Офицеры на командном мостике. Группы преследования в данный момент находятся в правом коридоре под прицелом десятков автоматических оружейных комплексов и покорно ждут своей участи, так что...» «И снова не то!» — нервно перебил Ялума. «Почему ты сразу отключил все чувства, стоило мне только очнуться?» «Ну, как бы тебе сказать...» Неопределенно бурчит Нэнью. «Как есть, так и говори», — жестко произнес я. «У кого-то из змееголовых оказались то ли гранаты, то ли что-то начиненное не менее убойной и взрывчаткой. И не спрашивай, откуда, теперь мы все равно этого никогда не узнаем. В итоге один взрыв повлек за собой другой». И если бы не кокон и тот металлический стол, что сыграл своего рода защитой, приняв основной удар на себя. Боюсь, ты мало бы чем отличался от тех вукзладов, размазанных ровным слоем по всей комнате. Но все равно у тебя поврежден правый глаз из-за вмятины на шлеме. Отказала почка, разорвала селезенку, сместились нижние позвонки. Оба легких заполнены кровью, а главное, твое сердце работает только за счет моих усилий. «В общем, Сергей, по сути, ты почти мертв». Шепотом перечислил все мои проблемы на нее и замолчал, ожидая реакции. «Пиздец!» — только и смог произнести я. «Не могу не согласиться. И единственное, что может тебя спасти, — это регенерационная камера. Без разницы, на Альгаре или здесь же на линкоре. Вот только до нее еще нужно добраться. И если бы не Вукзлада, я бы сразу плюнул на все и вернул тебя на яхту». «Но мы не сможем этого сделать», — грустно вздохнул я, — «по вполне очевидным и вышеназванным тобою причинам». «Верно. И это даже с учетом моего полного контроля над линкором. Тем более змееголовые уже начали вскрывать переборки между отсеками в направлении нашего уровня, а также в сторону командного мостика. Сейчас они разом забыли об абордажных группах, кардинально сменив свои приоритеты». Их целью стало уничтожение разумных захвативших ядро управления флагманом и освобождение адмирала флота. На командном мостике нет тяжелого вооружения, а значит без помощи извне офицеры и члены экипажа не смогут открыть выходные двери. И какие у нас есть варианты? Как нам вывернуться из столько хрестящей ситуации? Только один. Я могу отключить подачу кислорода на все палубы, кроме сектора заруноль А как же тогда команды Кзека, Валери, Юли и Рэми? Вряд ли они имеют достаточный запас кислорода в картриджах брони, ведь никто из нас не рассчитывал на долгое пребывание в безвоздушном пространстве. «Увы, они погибнут, если не успеют вернуться на свои корабли», как-то совершенно безэмоционально заметил Лума. «Так, а где они сейчас?» «Слишком далеко от трюма». Нэнью вывел перед моими глазами карту и зелеными точками указал месторасположение групп Кзека, Валери, Юли и реми Но их никто не преследует? Практически нет. Недалеко от зеленых меток добавилось немного красных. Остальная масса, как ранее говорил Лумы, двигалась к командному мостику и к центральному ядру системы управления Линкорм. «Сколько у них будет времени после того, как ты отключишь подачу кислорода?» «Примерно 10 минут». Но за это время в Укзладу успеют добраться до нас и до командного мостика. Поэтому пять. Я перенастрою насосы и начну выкачивать воздух прямо в вакуум. Кстати, команду на разворот линкора я уже отдал. А так как адмирал не сможет выйти на связь, корабли флота продолжат следовать последним приказам и развивать свое превосходство по сектору атаки. Но как только мы отдалимся на достаточно большое расстояние, так и не выйдя на связь, они, разумеется, все быстро поймут. Дальше начнется преследование. Тогда быстро верни меня обратно и дай прямой канал с Кзека. Обратно куда? В сознание. Я не хочу их смерти. А смысл? Они никто для тебя. Мало того, те же цветки, выяснив о твоих людях правду, с радостью оттащат всех их в первое же представительство военных сил империи зали Хотя тебя, конечно же, не тронут, считая официальным представителем Ордена Истаров. Или Кзека, как любой уважающий себя пират, Легко продаст вас кому угодно со всеми потрохами при первой же возможности и без оглядки на Орден. Это сейчас у него нет выбора, и он готов работать даже с самим дьяволом, лишь бы выжить. Лума, может, ты, конечно, и прав. Может, они действительно не те, кем кажутся мне сейчас, но есть одно «но». Не зная меня, не зная мои возможности и силы, они все же согласились на реализацию столь безумного плана по захвату линкоров у Гузладов. Пошли на огромный риск, вручив свои жизни в мои руки» а значит, я несу ответственность за любого из них. И пусть кто-либо из них может предать меня в будущем, но пока этого не произошло, я предавать никого не собираюсь». В конце своей речи я не удержался и сорвался на крик, пусть и мысленный. «Хорошо, хорошо, не кричи, честный и благородный ты наш, но потом не говори, что я тебя не предупреждал», — сердито пробурчал Луме. «Верни меня!» «Обратно!» — с трудом сдерживая злость, прорычал я. «И хватит заговаривать мне зубы!» «Да, да, сейчас. Но учти, я дам тебе только возможность говорить и слышать. Только это и все. Иначе ты сразу впадешь в травматический шок, даже несмотря на то, что я полностью отключил болевые рецепторы». Напоследок предупредил меня Луме. И тут же, словно по волшебному щелчку пальцев, включился слух, и уши уловили чью-то нервную фразу, обращенную к Брану. Кажется, это был Гайлар. Мне, конечно, сразу захотелось поговорить с ребятами, успокоить их, но, увы, было дело более первостепенной важности. Да и Лума с ними как-то же общался, пока я был в отключке. Вот пусть и дальше сам этим занимается. А после того, как я решу все вопросы с Гзека, пусть возвращает меня обратно в блаженную тьму до момента, пока полностью не восстановит искалеченное тело. «Гзека!» — прохрипел я, не узнавая свой голос. «Да, Сергей!» — радостно отозвался Крантог. Благо, Лума предусмотрительно переключил канал связи, ибо сам я в таком состоянии управлять Гэдрагом точно не смогу. «Я смотрю, ты все же добрался до ядра! Молодец! Я в тебе ни капельки не сомневался!» «Добраться-то добрался. У меня для тебя не очень хорошие новости». «Что случилось?» Вукзлады пробиваются в сторону Адмирала и к нам, сюда, к центральному ядру. «Но как? Ты же задрал все двери и... «А, точно!» — догадался Кзека. «Тяжелое вооружение. У них его вполне хватает». «Увы», — подтвердил я. «Тогда скорее уводи флагман к основным силам Дархана абордажные группы быстро зачистят линкора двух Зладов». «Так-то оно так...» но пока мы до них дойдем, корабль зачистят уже от нас самих. «Бездна и все ее дыры!» — странно выругался кранток. «И что ты предлагаешь?» «Я отключаю подачу кислорода и, мало того, начну выкачивать воздух со всех отсеков и палуб. У вас будет минут пять, чтобы вернуться на свои корабли, иначе вы все умрете», — сообщил я ему самый хреновый расклад. И... в ответ наступила тишина раздавалось лишь тяжелое дыхание крантога «Гзека?» — вновь позвал я командира звена. «Другого выхода точно нет», — все же отозвался тот. не -а. «Что ж, я-то успею», — устало вздохнув, произнес кронтог. «Моя вторая группа тоже, она тут рядом». «И Валери, скорее всего, успеет. Насколько я знаю, она уже отступает к трюму, у нее четверо раненых». А вот где сейчас реми и Юли? Понятия не имею, но могу выяснить. Не надо, я вижу ваши метки. Юли на палубе выше тебя, а вот у реми она слева через три отсека серьезные проблемы. Рядом с ее группой отряд вукзладов и, кажется, у них перестрелка. Тогда я боюсь, что мы их потеряли, — с сожалением в голосе произнес к зэка. «Нет, если ты сделаешь то, что я скажу», — твердо произнес я. «И что же?» — не торопился соглашаться кранток. «Снова разбей своих на две части. Одна пусть разрушит межпалубную переборку в том месте, где я укажу. Метку и тебе, и Юля, я скину чуть позже. Это ускорит спуск к Мурлаенке, а там и до трюма рукой подать, судя по расстоянию. А вот второй группе придется подзадержаться. Пусть они идут на соединение с Рэмми и помогут отбиться от змееголовых». Затем вот здесь. Лума по моей просьбе увеличил нужный мне уровень линкора, внеся нужное обозначение, и передал данные экзека. Есть редко используемый рукав ремонтного шлюза. А как ты знаешь, они имеют автономную систему воздухоподачи и резервный источник питания. Я понял твои мысли. Учитывая, что корабль сейчас полностью под твоим управлением, мы с легкостью пополним там запас кислорода. Верно. «Вот только найди мне хоть одну причину, по которой я должен рисковать своими людьми ради этих стерв», — недовольно процедил гзака «Как говорят у меня на родине, все мы в одной лодке, и лишь дружно работая веслами сможем быстро доплыть до берега». «Гзека, ты ведь должен понимать, что когда на корабле закончится воздух, умрут далеко не все змееголовые. Кто-то успеет добраться до системы аварийного спасения или еще куда». Например, до истребителей, где также есть немалый запас кислорода. И тогда начнется охота. Где не факт, что именно мы сыграем роль охотника, а не жертвы. «И что?» — Мура пробурчал кранток. «Мои ребята прошли огонь и воду. Да и ты хорош. Вчетвером пробиться к центральному ядру управления линкором я о таком и подумать не мог. Но надо же сумели. Не зря я тебе доверился». «Гзэка, но я не уверен, что мы справимся в этот раз. Одно дело вам стянуть на себя всех вражеских бойцов, а нам добраться до цели и взломать искин. Другое — пройтись по огромному кораблю, зачищая палубы и многочисленные отсеки. И кроме того, если Валери узнает истинную причину гибели своих подружек, поверь, она устроит нам ту еще веселую жизнь. «Так убрать ее и нет проблем!» Нам же больше достанется после продажи флагманского корабля в Угзлатского флота со всем хламом, что на нем есть. Ты хоть представляешь, какая это сумма?» Мечтательно протянул к зэка. «Тогда можно даже будет не возвращаться в даркхана а свалить куда подальше. Рукав Нейл большой, а галактика еще больше. И плевать на охотников, их спустит на нас правительство Даркхана или империя зали -Мали. А ведь Гайлар действительно был прав подумал я. Кранток так и остался в душе прожженным пиратом, с которым легко можно найти общий язык. С помощью денег. Главное за ним внимательно приглядывать. Чтобы он и меня... Хм, не убрал. Черт, тут еще и лумы мне на мозги снова капать начал, предлагая не заниматься ерунду, а согласиться с Гзека. И потом сработать на опережение, убрав прожженного пирата первым. Маньяки хреновы. Мысленно послав обоих куда подальше, я принялся уговаривать крантога помочь цветкам. И так и уговорил его. Но скольких же нервов мне это стоило? Переключившись затем на общую линию, я вновь озвучил свои мысли по удалению воздуха с палуб теперь уже всем капитанам, включая реми который волновал лишь один вопрос «Когда придет помощь?». И понятное дело, что возражение от нее не последовало, тем более Кронтог уже отправил к ней своих людей. Мало того, она готова была и дьяволу душу продать, лишь бы ее команда выжила в бою со змей что загнали их в ловушку. Юли также согласилась, а Кзека, понятное дело, промолчал. Он все еще был на меня слегка зол. Лишь только вот валиди сразу уперлась рогами, как бы двусмысленно это не прозвучало. «Сергей, но ты же уже развернул линкор!» — возмутилась Кайтури. «Так уводи его в сторону, а затем ныряй обратно в систему». Тех, кто останется в живых, можно не трогать, с ними потом и без нас разберутся. Ты переждешь там же, где и сейчас, а мы на своих кораблях, и все останутся целы, невредимы и довольны жизнью. «Ага», — весело хмыкнул я, — «кроме всего флота третьего гнезда Вукзладов. Они быстро забудут о старых приказах, когда поймут, куда именно направляется флагман. А учитывая, что это линкор, а не быстроходный разведчик, тем более у нас многочисленные повреждения» мы не сможем оторваться от погони, набрав нужное ускорение. Поэтому, чтобы не тратить время на маневры, я прямо сейчас начну выжимать из него все, что можно, и как только мы минуем сеть спутников, блокирующих возможность гиперперехода, я ухожу в затяжной прыжок». «И в какую же сторону?» — раздраженно скривилась Валери. «А у нас большой выбор». «Через гнезда», — процедила девушка. «Увы, но да. Это единственный способ оторваться от погони». Конечно, змееголовые быстро поймут, что мы не собираемся выныривать на их территории. Тем более, они же сразу передадут сигнал на родину. Но и узнать, где именно мы покинем гипер, смогут лишь, когда мы это сделаем. Рискованно они будут преследовать нас и там, ведь примерное направление определить любой навигатор, имеющий базу уровня выше среднего, а плохих навигаторов во флоте никто не держит, так что... Повторяю снова, прервав девушку, медленно произнес я, внутренне уже начиная злиться. «Они не смогут определить конечную точку нашего выхода заранее!» «Да знаю я!» — отмахнулась Кайтури. «Но все равно мне это не нравится!» «Мне тоже!» — поддержал я валерий добавив наигранные нотки сомнения в свой голос. «Вот только выбора у нас особо-то и нет!» «Согласна!» — вздохнула девушка. «Тогда я начинаю?» «Да!» Только сверься с навигационной картой систем и не вздумай вывести линкор на территории Содружества Текрот. Почему? Возможно, это был глупый вопрос. Вот только я действительно не был в курсе геополитической карты рукава Нейл и отношений между государствами. Мне и других проблем вполне хватало. Гнезда часто конфликтуют с Содружеством. У них давний раздор, связанный с одной пограничной системой, полной залежей АДЖИ, «Самого дорогостоящего в галактике материала, используем его для создания гиперприводов», удивленно пояснила Валери. «Так что нас там уничтожат без лишних слов. Поэтому выходи где-нибудь в нейтральной области и сразу разворачивайся обратно. Главное, пиратам не попасться». «Не должны, если появимся вдали от торговых путей», — влез к зэка. «По возможности выбирай системы Митак или Суарм», — уверенно предложил он. — Ну да, ты-то лучше нас об этом отрепье знаешь, — не приминула поддеть его Валери. — Да, лучше, — огрызнулся тот. — Поэтому слушай меня, Сергей, запомнил. Митак или Суарм. Они вроде бы недалеко от границ гнезда находятся. По идее, как раз у нас на пути должны быть. — Понял я, понял. Валери хотела сказать что-то еще, но Лума уже отключил меня от сети, сказав, что дальше он уже сам все уладит. «Кстати, Сергей, помнишь, ты говорил, что хочешь попытаться освободить своих соотечественников из плена Змейголовых?» Совершенно неожиданно спросил у меня Нэнью. Для него не было проблемой вести сразу два, а то и три диалога, да еще и управлять электроникой линкора и бронекостюма. «Конечно!» — воскликнул я и немного тише добавил. «Только я не знаю, где они». «Зато это знаю я!» В выделенной капитанской сети линкора, на которую я наткнулся совершенно случайно, когда взламывал Искин, также совершенно случайно попались несколько заметок и хорошо знакомым нам разрушителе Лурелаам. А среди них упоминание о трех внепланетарных астероидных базах, что посетил Азаркан, вернувшийся с дальнего похода. И одна из этих баз – некий сверхсекретный объект, информация о котором была закрыта адмиральским кодом доступа. Я, конечно же, сумел его вскрыть, хоть и не сразу. И вот что выяснил. В общем, если не вдаваться в излишние подробности, Лума действительно нашел моих соотечественников. Сразу всех. Это настолько меня обрадовало, что я даже позабыл о своем нынешнем состоянии и отсутствии возможности для их освобождения. Ведь мало того, что база с названием Эльверона охранялась ничуть не слабее, чем центральная планета Граничной системы, так там еще и постоянно присутствовало довольно крупное флотское подразделение, а на самой поверхности внутренняя охрана и армейский десант. Да, пусть у меня пока не было сил для их освобождения. Просто так туда даже на линкоре не сунешься. Но со временем я уверен, найду способ. А заодно и за смерть Лерия отомщу. Твое право. И я не откажу тебе в помощи, так что смело можешь на меня положиться», торжественно заявил Лума. Он, конечно, не мог читать мои мысли в буквальном смысле этого слова но все отлично слышал, если я начинал громко думать. Но затем... Затем мы уйдем как можно дальше от Зали Мали, гнезд и вообще рукава Нейл. В нем слишком опасно находиться. Помнишь, однажды я как-то рассказывал про изгоя в галактике? Да, конечно. Это было на пути к Даркхану после того, как мы сбежали на Альгарис лури «Вот только ты не рассказывал, а скорее просто упомянул, бросив вскользь пару мало что значащих для меня фраз, ведь главной целью у нас тогда было починить яхту», — напомнил я. «Впрочем, тут ты прав. Когда-нибудь нам действительно придется где-то скрываться. Так почему бы и не у изгоев, сумевших выжить после перезапуска галактики?» «Но что делать с людьми? Нельзя их здесь оставлять, иначе какой смысл в спасении?» «Не беспокойся, вернем мы твоих соотечественников в руках, Дион. Но и только. Задерживаться там не будем. Нельзя, иначе нас быстро найдут древние». «Эх», — горько вздохнул я, все еще порой скучая по пусть настоящей, но все же родине. «Хорошо, как скажешь», — в итоге согласился я с Лума. И на этом мое осознанное состояние временно завершилось. Флагманский линкор вскоре должен был уйти в гипер Нэнью все же сумел немного оторваться от погони, и чтобы не допустить излишних нагрузок на и так изуродованный организм, Лума снова отключил меня, словно какого-то робота. Возражать я, понятное дело, не стал. Куда мне деваться? Хорошо, хоть время во тьме пролетит совершенно незаметно. А когда я вновь вернулся в сознание, то первонаперво выяснил, сколько времени был в отключке на этот раз. Как оказалось, не так-то и много. Чуть больше двух с половиной часов. За это время Лума сумел не только развить бурную деятельность по зачистке линкора через систему связи Гэдрага, раздавая команды Гзека, Валери, Юли и реми но и умудрился взять под контроль ремонтных ботов и различные виды грузовой и боевой техники, чем конкретно так огорчил забившихся по всем щелям выживших Змееголовых. В общем, подводя итоги, на данный момент было уничтожено 87% экипажа корабля линкора и полностью зачищены первые три палубы. Но, несмотря на столь радостные для всех нас вести, до сектора Зару-0, Гзека, Валери, Юли и реми доберутся еще не скоро. Впрочем, Лумы все равно сумел поднять мое настроение еще больше, заявив, что поблизости от центрального ядра находится лазарет, куда моя команда как раз сейчас и направляется. Нынью убрал всевозможные на нашем пути помехи, то бишь Вукзладов, так что шествовали мы словно на параде. Киберы и ремонтные роботы стояли на каждом углу, обеспечивая безопасный коридор до самого лазарета, где я должен буду провести хотя бы полчаса, чтобы более-менее прийти в форму. А после нам предстоит навестить командный мостик, расположенный на самой верхней палубе ближе к носу линкора. И успеть нужно раньше, чем там появится кзека или цветки. Ведь адмирал все еще был жив, как и 10 старших офицеров флагмана. Как оказалось, на мостике была своя автономная система жизнеобеспечения, благодаря которой они и сумели продержаться так долго. Кроме того, по словам Лумы, Змениголовы отлично знали, что корабль полностью захвачен, и догадывались, что сейчас идет зачистка, и к ним вряд ли подойдет помощь. И несмотря на неудавшуюся попытку запустить программу самоуничтожения линкора, Нэнью контролировал почти все без исключения системы корабля, но кроме автономных, в кое не входила программа самоуничтожения, запускаемая с командного пункта или напрямую у центрального ядра, Застрелиться с гордостью, покинув этот никчемный мир, они почему-то не спешили. Впрочем, нам это было на руку. И все потому, что Луме так и не обнаружил никакой информации о черном зеркале. А значит, придется попробовать разговорить капитана Азаркана лично. Но не в том состоянии, в коем я сейчас нахожусь. В таком виде я могу разве что только жалость вызвать. «Луме, скоро мы до лазарета доберемся!» Откровенно скучающим и полным грусти голосом чуть ли не взвыл я. Нынью, увы, так и не подключил мне чувства, даже хотя бы зрение, продолжая опасаться за мое здоровье. Перестраховщик фигов. «Уже, Сергей, потерпи еще немного, скоро ты будешь здоров». «Ура!» — радостно завопил я и торопливо поинтересовался. «Кстати, а ребята точно ничего не заподозрили?» «Мне бы пока не хотелось о тебе рассказывать, хотя рано или поздно, увы, придется». «Гайлар, кажется, догадывается», — не стал увиливать Лумы. «Не совсем обо мне. Арасе Нэнью он вообще не в курсе, но все равно близко. Так что, наверное, и правда не тяни с откровенным разговором. Хотя для начала поговори только с крон принцем Предложи ему, как и собирался, избавиться от метки Истара. Я это с легкостью обеспечу». К слову, члены твоей команды сейчас за дверью лазарета и не видят, как твое изуродованное тело загружают в капсулы медицинские киберы. Бронекостюм, разумеется, пришлось снять. Благо, кислород тебе сейчас требуется не более, чем вода утопающему. Со смешком произнес Нэнью последнее предложение.